Шестое море. Леденцова зелёного цвета, цвета зелёной тени, зелёного цвета ясеня, цвета зелёных брызг. Зоран, Люси. Сентябрь 2020 года. Вообще не понимаю, куда мы забрели, призналась Люси. Чокнуться можно в Вильнюсе среди бела дня, заблудилась. "Я же в старом городе знаю все закоулки". "То есть, думала, что знаю". "А нет". "Главное, что место хорошее", -беспечно откликнулся Зоран, устраиваясь поудобнее на лавке среди разнокалиберных подушек немыслимых форм и расцветок. "И, кстати, совершенно фантастический грог". "Дай попробовать". Люся взяла его кружку, отхлебнула, невольно зажмурилась от удовольствия и согласилась. "Да, фантастический, без вопросов". Не понимаю, что они туда добавляют, но правильно делают. Надо мне тоже такое заказать. Слушай, а это точно другая сторона? Ты меня спрашиваешь, изумился Зоран. Это же ты у нас крупный специалист по перемещению между реальностями, а я просто хожу за тобой хвостиком, потому что так уж мне повезло. Ну, вообще, я запомнил дорогу. Мы с тобой всегда ходим на другую сторону через этот двор. где между цветочными ящиками и велосипедами почти не протиснуться. И иногда бегает белый кот. И сегодня мы там же прошли и вышли на Бозелиону, возле крытого рынка, и вроде пока не возвращались назад. Вроде нет. А всё-таки мало ли? В Вильнюсе стало столько открытых проходов, что вполне можно, не заметив, провалиться в какую-нибудь щель и внезапно оказаться на изнанке, то есть снова дома у нас. Даже с людьми другой стороны такое порой случается. А вашим, нашим сам Бог велел. А уж нам-то с тобой. Короче, мы об странное и вообще чего только не бывает. Ты это место случайно не узнаёшь? Зоран отрицательно поматал головой. Ничего, даже близкого похожего не припомню. Я, конечно, так себя краевед. Но архитектура у нас другая. Ну или я чего-то не знаю. А всё-таки больше на вашу похоже, насколько я её изучил. Да, ты прав, кивнула Люся. Архитектура типичная наша, виленское барокко начинает и выигрывает, и обступает со всех сторон. Виленское барокко условное название позднего этапа развития стиля барокко в храмовой архитектуре Великого княжества Литовского. У истоков велинского барокко стоял архитектор Ян Кристоф Глаубец, который, перестраивая существующие храмы литовской столицы, черпал вдохновение в современных постройках Австрии и Баварии. Архитектурно-художественная система виленского барокко получила распространение во второй половине XVIII века благодаря деятельности выпускников архитектурного отделения Виленского университета. И наибольшая концентрация памятников этой ветви барокко сосредоточена в Вильнюсе. Слушай, так это же Костёл Святого Георгия, прямо за теми домами, рядом совсем. Костёл Святого Георгия находится в южной части старого города Вильнюса. Занимает участок в глубине застройки между улицами Сейрвидо и Тилто и площадью Винцо Кудиркос. Он был заложен в 1506 году воеводы виленским и канцлером великим литовским Николаем Радзивиллом в память о победе над татарами в битве под Клецком. В настоящее время костёл не действует. Часть его помещений использует Литовская национальная библиотека имени Мартиноса Мажвидоса. А там миссионерский костёл виднеется. Костёл миссионеров. Он же костёл Вознесения Господня, католический костёл бывшего монастыря миссионеров в Вильнюсе. Заложен в 1695 году. В настоящее время не действует. находится в старом городе на улице Субачаус 26. Погоди, ну Георгия и миссионеров нельзя увидеть одновременно. Вроде бы. Дну, да точно нет. Алёсе права, нельзя. Разве только на холм взобраться? Но тогда был бы вид сверху, а он не сверху. Это где же получается мы сидим? Интересно, это я совсем спятила или всё-таки окружающий мир? Достала телефон, сказала: Нормально работает, ловит сеть. Значит, этот вопрос снимается. Мы ну, точно на другой стороне. Сейчас ещё гляну на карту. Ух ты ж её! Что там такое? Обрадовался Зоран. Он сиял, как ребёнок в начале новой игры. Пофиг, какие правила, разберёмся по ходу. Главное, интересно же. Не играл в неё до сих пор. На первый взгляд, ничего, вздохнула Люся. Мы сидим на улице Тилто, Костёл Святого Георгия, как положено рядом. Но совершенно непонятно, почему мы отсюда видим Миссионерский костёл. Из какого перепуга Google Карты стали писать названия улиц сразу двумя алфавитами, латиницей и кириллицей. Смотри. Тилто с кириллической Л, Свенто Юргео с кириллической Ю, Сирвидо окончание кириллицей. Речь о улицах Тилто Свято Георгие, Сирвидо, которые действительно есть в Вильнюсе и находятся рядом друг с другом. В этом смысле карта Улюси не врёт. Выглядит зашибись. Ладно, Вильнюс есть Вильнюс. У этого города ещё и не такие захидоны бывают. Чему я вообще удивляюсь? Вот что значит свистны, всего пару раз тут была. Смешной парадокс. Пожелала волшебной реальности и отвыкла от настоящих чудес. А тут, правда, всё стало иначе. Вдруг сказал Зоран: "Только я не про где что находится и откуда что видно. Этого я не знаю или не помню. Тебе точно видней. Я про иное движение воздуха, оттенок и преломление света, близко, а всё равно не то. Не знаю, как об этом сказать словами, но очень красивые изменения. Попробую дома нарисовать". "Кому что, а голому баня", рассмеялась Люся. "Тебе только повод дай". Не обязательно. Я могу и без повода. То есть я сам и есть повод, чтобы начать рисовать. А иногда от рисунков бывает дополнительная польза. Я бы сказал, житейская. Например, можно показать, что именно стало не так. Даже если никто не поймёт, всё равно все увидят, а видеть важнее, чем понимать. Это точно, кивнула Люся и огляделась по сторонам. Слушай, а куда вход в кафе подевался? Я тоже хочу грок, как у тебя. Вход в кафе? Неуверенно переспросил Зоран, обернулся, долго смотрел на грязно-белую стену, возле которой стояла их лавка. А был вообще вход? Угрок, ну, тебя откуда-то принесли, и мой кофе, мочишку в чёрном переднике, вроде он с неба не падал и не вылезал из-под земли. А, так они во дворе, наверное. Сейчас посмотрю. Я с тобой, сказал Зоран, выбираясь из-под подушек. А то ещё потеряемся. Потеряемся в центре Вильнюса? Мы Сама говорила, миссионерский костёл отсюда не может быть видно, а он почему-то есть. И улица двумя алфавитами сразу написана, и воздух трепещет, и свет иначе мерцает. Странное место здесь. Действительно странное место, вздохнула Люся после того, как они обошли весь двор и не нашли там ничего похожего на вход в кафе. Тонь, что ли, открыл филиалы своего нововждения по всему городу, целую сеть. Судя по твоему грогу, вполне может быть. Правда, кофе у меня не шедевр, но и Аганов Гёргов на все филиалы не напосёшься. А кофейный аппарат он и в новождение аппарат. Вернулись снова сели на лавку, переглянулись. А подушки-то унесли, и пока мы ходили, сказал Зоран. Или украли, или исчезли, подхватила Люси. И, кстати, миссионерский костёл отсюда больше не видно. Жизнь налаживается, или наоборот, разлаживается. Хорошо, короче, что мы вместе во двор пошли. И вот это неведомо что, которое я обязательно попробую нарисовать, закончилось. Заметил узоры. Офигеть, приключение. Хотя, если словами рассказывать, считай, и не было ничего.